Рэй перешел к другому борту, при этом едва не поскользнулся на крутом откосе, к которому накренилась машина. Он чуть поднапрягся и распахнул пассажирскую дверь, чтобы облегчить доступ к мусору с той стороны. Пока они работали, Линч стоял в сторонке, тихо, легко дыша, но явно напряженный. Примерно так вы глядите на Джека из коробочки, сжавшегося в темноте, пока еще играет музыка. Он блуждал взглядом по группе, но голова оставалась... неподвижный, словно не хотел, чтобы мы заметили, как он смотрит. Я проследила за тем, как его взгляд остановился на Зигмунде. Может, он гадал, кто это и что делает здесь? Зигмунд глянул в ответ на Линча, словно на мозок на предметном стекле, и вновь переключил внимание на машину. Чуть погодя Линч поднял скованные руки к лицу и провёл по нему ногтями вверх и подушечками пальцев вниз. Наверное, это привычка, на лице остались чуть заметные полосы. Он больше не мог молчать. Это я набросал мусора на случай, чтобы туристы не увидели, если вдруг забредут сюда и заглянут в машину. Он говорил осторожно и монотонно, но со сдержанной силой, как человек, охваченный внутренним волнением, но пытающийся выглядеть спокойным. По мере того, как передние сиденья очищали, я разглядела сначала пару досок. Они вошли в моё сознание как большие длинные заготовки вяленого мяса, а затем трансформировались в голые ноги. Полностью обнажённые, коричневые, свернувшиеся калачиком, тело напоминало зародыш монстра. Бенни взглянул на меня, потом на Макса, тот кивнул. Бенни начал снимать на камеру тело. Я хотела спросить и не смогла. А, Кайота, голос не подвёл. Это она? Нет. Линч часто задышал, в отличие от тех из нас, кто задержал дыхание. Он перестал гладить своё лицо. Я всё пытался сказать вам. Так же монотонно, как он говорил о мусоре. Это всего лишь плечевая шлюшка. Она здесь ещё дольше. Я не собиралась общаться с Линчем иначе, как через Коулмана или Хьюза, его адвоката. Но увидев тело другой жертвы, которую преступник представил нам как плечевую, проститутку, работающую на трассе и обслуживающую водителей грузовиков, не сдержалась. — Хотите сказать, что убили эту женщину и спрятали тело, вместо того, чтобы выбросить его? — Да, первый раз. Когда — Когда? — спросила я. Линч помедлил. — Незадолго до второго раза. — Ответил он без видимого сарказма. — Вы не знали? — Колман повернулась ко мне. — Я не знала. Я покачала головой. Откуда же? Простите, вы правы, это выяснилось только в ходе следствия. Я должна была сообщить вам по пути сюда. Значит, жертв восемь, сказал я. Восемь, включая последнюю в грузовике. Вам нужно то, что на заднем сиденье, кивнул Линч. Бенни толкнул переднее сиденье вперёд. Петли, разумеется, пострадали, от мельчайшей пыли, проникшей всюду, даже в закрытую машину. Мы увидели заднее сиденье также заваленное хламом, как и переднее. Его тут же расчистили, и словно по предварительному соглашению, стараясь не выдавать волнения, все чуть отошли назад, чтобы дать мне взглянуть первой. Острая боль, которая, как я думала, наконец улеглась, обрушилась на меня, заставив согнуться и упереться руками в колени, опустить лицо и подождать, пока кровь не вернётся в голову. Я прикидывалась, потому что никто, ни Линч, ни кто-то другой не должен видеть мои реакции. Это всего лишь дача показаний. Вновь подумала я, делая вид, что согнулась получше разглядеть сумрачный интерьер Доджа. Ее тело было обнаженным, как и то, что на переднем сиденье. Плоть местами содрана, блестящая на выпуклостях и тусклая во впадинах, неаккуратно свернувшаяся, наоборот, ее как будто умышленно небрежно бросили на спину, Ноги подняты, чтобы помешать открыть дверь, и верхняя часть туловища согнута под неестественным углом перед другой дверью. Голова почти отделилась от тела из-за многолетнего отсутствия опоры. После того, как бы я ни закончил съёмку, я взяла у него вспышку от камеры и осветила лицо трупа. Губы потеряли пухлость и ищуть приоткрытого рта выдавались вперёд зубы. Веки отделились от глаз, которые были такими же серыми, как ткани вокруг, как углининовое изваяние. Она едва напоминала Джессику. В ней и человеческого было немного. И всё равно я пожалела, что не могу хоть чем-то накрыть её тело. Её волосы грязно-жёлтого цвета были такими длинными, что скрывали отсутствие одного уха. Я осветила вспышкой её лодыжки и убедилась, что как минимум на одной имелся глубокий порез сзади на ахилловом сухожилии. Жертва шифр 66, произнесла я. Вы можете подтвердить, что это Джессика Робертсон, спросила Коулман. "Ну, да, это Джессика Робертсон", кивнул Линч. Все переключили внимание на него, и ему это явно нравилось. Я снова обратилась напрямую к Линчу. "Вы знали, что эта женщина была агентом ФБР?" Этот факт мы тоже скрыли от прессы. "Говорит, что знал", она сказала. Начала была Коулман. "Да, она сама твердила, думала, я отпущу её из-за этого", перебил Линч. и на мгновение как будто оживился, шаркнул ногой, словно это помогло ему тверже стоять на земле. — За пожизненный срок я и привел вас сюда. Так сказать, квит-прокво. Ройл Хьюз, государственный защитник, сжал губы и отвернулся, стараясь не выдать отвращения. Пожалуй, было бы лучше, если я подумал об этом упыре, который забрал восемь жизней, тем самым сделав несчастными тех, кто любил их, и единственная забота которого сейчас — избежать наказания за смертный грех. Квит-про-кво. Язык и губы двигались медленно, будто слова во рту занимали больше места, чем обычно. Вы сами-то понимаете, что говорите? — Это значит, — ответил Линч, — что я показываю вам тела и взамен получаю жизнь. — А откуда вам известно это выражение? — Оно смутно напоминает фразу, услышанную где-то. Я щёлкнула несколько раз пальцами, будто силилась припомнить в каком-то фильме Молчание ягнят, с готовностью подсказал он: "Именно". Мой голос упал до шёпота, потому что вы говорите в точности, как Ганнибал Лектер в беседе с Клариссой Старлинг. Вы заอมнил себя Энтони Хопкинсом. "Я показала на Колман. Ты что, решил, что перед тобой долбаный Джоди Фостер, и мы здесь кино снимаем?" Оглядываясь назад, полагаю, в тот момент мой голос заскрежетал. Наверное, мой вид оправдал их ожидания, вся компания единодушно пришла к выводу, что я брошусь на линче. Бенни и Рей стояли спокойно, Филиппс выглядел чуть более напряжённым и смотрел на Макса, а Зигмунд положил руку мне на плечо, но сразу же убрал, когда почувствовал, как дёрнулся под ней мускул. Роэл Хьюс напряг мышцы живота и поднял ладони, словно отталкивался от воздуха. Авила бы, уверенно он сложил губы, чтобы произнести разумно, однако передумал. Ну, лучше бы вам не говорить с ним. Ни слова Хайюза, а прикосновение Зигмунда вернуло меня на землю, заставив сосредоточиться на том, чтобы голова не тряслась после внезапного выброса адреналина. Джессика заслуживала большего, чем озлобленного выпендрёжа. Даже Линч струсил от моей реакции, хотя у него был вооружённый охранник.